Только чтобы почувствовать себя частью семьи. Но она отбросила эту мысль. Возможно, они не откажут, но всем будет ясно, и ей в том числе, что ее там не жалуют. Нет, Дэнни не услышит никаких историй сегодня вечером. Все истории на ночь для нее закончились, когда отец покинул дом. Прошло немного времени, и Дэнни снова услышала шаги тетушки Роуз, спускавшейся по лестнице. Она останется допоздна, Будет пить с матерью вино, пока обе не захмелеют и не начнут шуметь. Папа не любил, когда мать употребляла алкоголь, а теперь она делала это все чаще и чаще, словно наказывая его за уход, в доказательство того, что ей без него неплохо. Но у Дэнни никогда не было чувства, что матери по-настоящему хорошо, потому что на следующее утро настроение у той только еще больше портилось». Дэнни выждала несколько минут, а затем отправилась чистить зубы и готовиться ко сну. На улице уже стемнело, свет на лестничной площадке был потушен. Волшебная палочка Ребекки бросилась ей в глаза, когда она переступила порог спальни. Палочка была брошена на полу и еще светилась, озаряя лестницу мягким, золотистым сиянием. Дэнни это мерцающее чудо показалось сокровищем, и она, сама того не желая, направилась к нему. Девочка встала на колени и осторожно подобрала волшебную палочку. «Какая красивая вещица!» — подумала она. «И почему палочка не понравилась Ребекке? Почему она бросила ее здесь? Принадлежи палочка Дэнни, она бы лучше с ней обращалась. Нашла бы для нее какое-нибудь особое место в своей комнате, чтобы с палочкой ничего не случилось. Она очень не хотела взять палочку с собой под одеяло, не выключая так, чтобы вся постель озарялась волшебным светом. Дэнни осторожно выключила палочку, а потом включила опять, выключила и включила. Она махала ею в воздухе, описывая красивые круги и шепча что-то себе под нос, волшебные заклинания на придуманном ею самой языке. Как бы ребята в школе смеялись над ней, если бы застали ее за этим занятием. Дэнни всегда уходила в свой внутренний мир, получая за это всякие обидные прозвище «Что ты делаешь с моей игрушкой?» Дэнни вскочила на ноги и виновато оглянулась. Рядом стояла Ребекка в ночной рубашке, глядя на нее укоризненно. «Ничего, ничего, просто дай сюда». Ребекка отпихнула руку Дэнни и схватилась за другой конец волшебной палочки. Доля секунды и отломившаяся звездочка осталась в руке у Ребекки. Лестничная площадка мгновенно погрузилась в полутьму, которую слабо рассеивал свет, сочившийся снизу из прихожей. Секунду девочки смотрели в немом ужасе на сломанную игрушку, и не почувствовала, что у нее похолодело под ложечкой. Она знала, что теперь будет. Конечно, ее уши наполнились пронзительными рыданиями Ребекки. «Мама, мама, смотри, что она сделала, мама!» И негодная девчонка проворно отшвырнула обломок палочки, который держала в руке к стоящей на коленях сестре. Дэнни замерла, услышав быстрые шаги на лестнице. На лестничной площадке загорелся свет, и перед девочкой выросла приемная мать которая смотрела сверху вниз на Дэнни, застывшую со сломанной игрушкой в руке. Казалось, время остановилось в детском сознании. Потом воздух прорезал визгливый вопль. «Какого черта вы тут делаете?» Язык Дени словно прилип к гортане, по телу ее прошла дрожь, пока она пыталась перевести дух. «Я не...» — еле смогла прошептать она. Тут и Ребекка завопила в голос — Она ее сломала, сломала мою волшебную палочку. Это она, я видела. На лестнице появилась тетушка Роуз. Она обняла Ребекку, шепча слова утешения. Приемная мать, между тем, схватила Дэнни за руку и дернула, заставляя встать на ноги. «Убирайся в свою комнату», — прошепела она, пихая ребенка по лестничной площадке, втолкнула в спальню и шагнула следом захлопнув за собой дверь. На Дэнни пахнуло винными парами. — Как же я от тебя устала, горячо выпалила мать, ты даже не представляешь. Дэнни не могла больше сдерживать рыдания, которые сотрясали все ее тело.